Послесловие. Задумывались ли вы о том, заслуживаете ли всего того, что у вас есть? Чувствуете ли обязанность перед собой за все? Перед родственниками, перед друзьями, перед любимым человеком? Убегали ли от проблем, считая после, что спаслись? Лично я да. Потому вы и прослушали все сказанное ранее. Оно и завещание себе и признание в любви, и послание, и крик о помощи. Работа над романом, который вы только что прослушали, началась еще в августе 2021 года, в конце. За пару недель загоревшейся новой идеей я написал первую часть и отложил все на время, пока не допишу некоторые другие свои истории. В декабре работа над «Розовым небом» Официальное альтернативное название продолжилось. И вот сегодня, 6 мая 2022 года, я даже не могу описать те эмоции, что испытываю, пока пишу это послесловие. Я невероятно опустошен, и мне даже не по себе от того, что более сказать о своем произведении не могу». Я вложил в него все свои мысли и переживания в самый сложный период жизни. Не писал каждый день, часто приходил домой после занятий уставший и заваливался на кровать, дабы восстановить силы. Ночами спал. Эта книга писалась в основном по вечерам, и я не буду говорить, как жилось вне творческой деятельности, слишком долгая история. Но работа над этим романом принесла мне колоссальное удовольствие. Я старался хорошо прописывать персонажей, углубляясь в их психологию и внутренний мир, и надеюсь, что вы оценили мои труды. Да, возможно, эта книга чересчур подростковая. Да, возможно, конец оставил после себя двойственное ощущение. Однако я считаю его правильным. Не прошу оценить, но хотя бы попытаться понять. Многие люди не интересуются тем, что происходило за кулисами написания истории. Концовка розового неба получилась хорошей, потому что того требовала моя душа. Можно было бы сделать так, чтобы Рэй не избавился от кошмаров новой реальности и просто сошел с ума, умерев в итоге от жажды, не способной ни на что, кроме бескрайней рефлексии только это просто-напросто скучно. И тогда бы со мной творились страшные вещи. Я считаю, что то, что получилось в конце концов, прекрасно и не требует иного исхода. Мне крайне тяжело расставаться с персонажами. Грустно отправлять Рэ в свободное плавание. Кто знает, что же случится с ним потом. Как поживает и будет жить Мирай, тоже уже за гранью сюжета. Судьба остальных также останется на уровне догадок. Однако я постарался осчастливить каждого. Рэй, Мирай, Адам, Гарри, Кристофер, Маргарет и все-все-все. Прощайте. Я никогда не забуду вас и процесс написания романа, в котором вы существуете. Но надеюсь, что когда-нибудь вы сможете выйти за его границы и тогда я с гордостью встречу вас снова. И слушателей своих я не забыл. С колоссальной гордостью говорю вам большущее спасибо за то, что уделили время моей фантазии. Особенную благодарность выражаю незаменимым Диме и Семену. Верю, что уровень моего письма значительно вырос с прошлых моих работ». Впереди ждет много всего интересного, ведь это лишь пролог. Я, подобно Рэю, готов встретить рассвет, под который в данный момент пишу эти строки и отправиться дальше, в новый день, для своих новых свершений, для ваших новых улыбок и эмоций. И так будет всегда, покуда небо может окрашиваться в розовой. С любовью навеки, Марат Мусабиров.